562. Матерь Агни-йоги Неисповедимы пути распространения учения света. Среди землян никто не может проследить или предусмотреть их, или воспрепятствовать им. Из самых неожиданных мест и от незнакомых людей будут приходить свидетельства чудесного процесса проникновения света во все уголки жизни. Когда сроки приходят, мощный поток света сметает все препятствующее.